Предположение. Мне посчастливилось встретиться с этим человеком в Токио, когда он собирался отправиться в Индию. Мы долго гуляли по городу и вели разговор о восточных религиях, в которых он разбирался куда лучше меня. Даже если я упоминал о малоизвестных культах, он тут же добавлял о них поразительные факты, а также собственные наблюдения о существующих верованиях народов Индии, Бирмы или Цейлона. Но вдруг с его подачи разговор принял совершенно неожиданное направление? «Я размышлял о постоянстве в соотношении полов у людей», — сказал он. «И думаю, что по этому поводу утверждает буддийская доктрина. Мне представляется, что по закону кармы перерождения сопровождаются неизбежным чередованием». «Так вы считаете, — спросил я, — что в следующем рождении мужчина станет женщиной, женщина-мужчиной?» «Да», — твердо отвечал он, — «потому что желание есть от творения, а желания обоих полов направлены друг к другу». И много мужчин хотели бы в следующей жизни оказаться женщиной?» – спросил я иронически. «Вероятно, очень немногие», – отвечал он. Но буддийский постулат о том, что желание есть творение, а чуть не подразумевает удовольствие от следующего перевоплощения. Скорее наоборот, истинное учение утверждает, что новое рождение – расплата за корыстные желания. И доказательство тому, в высшем смысле, разумеется, долгий путь перерождений, как иллюстрация глупости, тщетности, страстей и желаний. «В этом смысле вы правы», — отвечал я. «Но теорию вашу я что-то не очень понимаю». «Хорошо», — продолжал он. «Если физические условия следующего перевоплощения определяются кармой желания, тогда пол определяется желанием полов, а желания полов направлены друг к другу. Больше всего, за исключением жажды жизни, мужчина желает женщину. Женщина мужчину. Каждая индивидуальность, кроме того, испытывает воздействие некого врожденного женского или мужского идеала, который, как вы утверждаете, есть призрачное отражение бесчисленных привязанностей в бесчисленных прошлых жизнях. И ненасытного желания этого вполне достаточно, чтобы в следующем воплощении обрести соответственно мужскую или женскую телесную оболочку. Но большинство женщин, заметил я, при следующем рождении хотели бы перевоплотиться мужчин, потому что исполнение такого желания едва ли можно рассматривать в качестве наказания. «Так что же», – парировал он, «счастье или несчастье в новом существовании определяется не одной половой принадлежностью». Оно зависит от многих факторов и совокупности обстоятельств. «Интересная теория», — согласился я. «Не знаю, насколько она согласуется с доктриной буддизма, да и вот что непонятно. А как быть с человеком, кто владел мудростью и практиками высшего закона, сумел возвыситься над искушениями пола? В следующем воплощении он ни мужчиной, ни женщиной уже не родится», — отвечал он. Оно воплотится там, где карма предыдущего воплощения не будет иметь влияния». то есть воплотиться до существования на одной из небесных сфер? С сомнением спросил я. «Не обязательно», — ответил мой собеседник. «Он может родиться в этом мире, но не будет ни мужчиной, ни женщиной». «Но какое тогда он примет обличие?» — спросил я. «Обличие совершенного существа», — ответил он. «Мужчина и женщина — существа половинчатые. В нынешнем состоянии несовершенства, и те, и другие могут эволюционировать только за счет друг друга». В природе любого мужчины есть зерно женщины, и наоборот. С позиции эволюции следующее существо должно будет сочетать в себе совершенство и мужчины, и женщины. И это будет следующий этап развития существа без слабостей, присущих этим половинкам, но с достоинствами, что характерны для тех и других. «Но вы же знаете», — возражал я, — «существуют священные тексты, которых напрямую запрещается». «Тексты эти», — прервал он меня, — «относятся к созданиям несовершенным, тем. кто всего лишь мужчина и всего лишь женщина. А к тем созданиям, о которых я веду речь, и опять же я не проповедую и не вещаю истину. Я только предлагаю теорию. А можно я изложу ее на бумаге?» Спросил я. «А почему бы и нет?» Отвечал он. «Здесь есть над чем подумать». И Я записал наш разговор по памяти, так как он мне запомнился.